Глава ч е т в ё р т а я Коварный план коварного феникса. Верунь не так тебя не хватает. Прошептал а я, сжимая руку сестры. Не хватало еще начать позорно всхлипывать. Вот я и не стала. Удивительно, но светлые волосы сестры здесь тоже стали такими же ярко красными, как у меня. А еще она выглядела значительно лучше, чем там в больнице. Хотя сейчас над ней крутилась какая-то восьмиконечная звезда, источающая только яркий свет, как миниатюрное солнышко, и тепло. Казалось, в е р а вот-вот откроет глаза, улыбнется и скажет: "Ну что, девочки, здорово я над вами пошутила". Цвет ее лица больше не напоминал воска, само лицо маску. Тени от длинных ресниц на п о р о з о в е в ш и х щеках были неподвижны, но сейчас, глядя на нее такую, вспоминая, какой стала наша бабушка. Я как никогда верила в слова Феникса. А значит хватит к о п а т ь с я в прошлом, надо изучать информацию, подписывать договор и действовать. Вера придет в себя, мы вернемся домой, и там, возможно, уже спокойно поговорим о том, что произошло, почему мама все-таки решила нас бросить, что толкнуло ее на переезд в штаты, где произошла та самая злосчастная авиакатастрофа. Отмахнувшись от собственных мыслей, я поднесла тонкую руку сестры к щеке и улыбнулась. Все будет хорошо. Я узнавала. Непременно. Голос Феникса раздался надо мной так неожиданно, что я подпрыгнула. Подпрыгнула и чуть не уронила в е р и н у руку. Вас не учили, что подкрадываться к девушкам со спины невежливо? п р о ш и п е л а укладывая ладони сестры на покрывало и только после этого поворачиваясь к нему. Не думал, что вы испугливых, Надежда. Он произнес мое имя с такими интонациями, что мне снова показалось. издевается. Но если учитывать, что он всегда так разговаривает, может с т а т ь с я в него заложена встроенная функция сарказма и с этим ничего не поделаешь. Есть такие люди, есть. И фениксы, возможно, тоже. Я не испугалась, просто это было неожиданно. Поднялась обхватив себя руками. Несмотря на лето за окном, комната, которую выделили сестре, выходила на теневую сторону, и за счет этого и плотной каменной кладки здесь было прохладно. Замерзли. Одно движение его руки и меня у к у т ы в а е т полупрозрачный шарф, похожий на накидку из органзы. Вот только это точно было не органза, что-то иное, еще и теплое, словно пролежало на солнышке уже минут десять. Когда согреете, с ь оорха сама исчезнет. Я решила не удивляться. Ана с у щ н ы х вопросов было гораздо больше, чем желание узнать, что такое оорха. Греет и ладненько. Спасибо. п Облагодарила я. Могу я переговорить с целителем, который занимается вот этим? Указала на светящийся окружающий над сестрой артефакт. Хотите убедиться в том, что вашей сестре ничего не угрожает? Феникс снова шагнул ближе. Я стратегически отступила назад. Мне сейчас не до нашего странного, прикасательно притягательного эффекта. Нет, просто хочу понять, чего мне ждать в ближайшее время. Это я вам расскажу и без целителя. Здесь в с е в нашем мире сила Аллы и Сирен уже не оказывает на вашу сестру такого разрушительного воздействия, как там, где магии нет. Поэтому ей значительно лучше, поэтому внешние признаки силы уже проявились. Очевидно, император имел в виду цвет волос. Тем не менее она пробыла без сознания слишком долго и сама восстановиться не сможет. Все, что ей нужно, это вы. Я кивнула. Это я уже поняла, но мне по-прежнему не предоставили никакой информации о том, что представляет моя сила. Губы мужчины дрогнули, словно он собирался улыбнуться, но потом в темный насыщенный синеве его глаз мелькнуло нечто иное, нечто совершенно незнакомое и, я бы сказала, пугающее. Что-то похожее я почувствовала сегодня рядом с его братом, но от этого текучего взгляда, вновь прокатившегося по мне как самая непристойная ласка. гораздо острее. Пойдемте, Надежда. Он протянул мне руку. Куда? Моя рука не хотела даваться его. В библиотеку, разумеется. Лично выберу для вас книги, чтобы вы могли утолить свое любопытство. Замковая библиотека оказывается таких размеров, что мне приходится задрать голову, чтобы увидеть весь зал. Такое раньше я только в фантастических фильмах видела. Ну или на картинках. В нашем мире тоже есть очень большие библиотеки. В детстве я очень любила читать, и это у меня тоже от бабушки. Помимо любви к чтению, она привела мне еще и любовь к письму и к счету. Так что в школу я пошла полностью подготовленной. При этом она ни с л о в о м не обмолвилась ни о моем, н а ш и м сестрам д а р и ни о моем голосе. Стоит только об этом вспомнить, как настроение стремительно портится, и чтобы оно не испортилось окончательно, я все свое внимание бросаю на зал. Просторный, у нескольких ярусов с высокими сводчатыми потолками. Полки блестят от полировки, пахнет свежим деревом, немножечко лаком и книгами. Теми самыми, которые с бумажными страницами, которые шелестят. У нас в квартире особо негде было собирать библиотеку, но небольшой шкафчик все же был во всю стену. Именно в бабушкиной комнате. Почему меня это абсолютно не удивляет? Пока я рассматриваю тяжелые винного цвета портьеры, сейчас р а з д в и н у т ы е высокие стены, мебель в тон кремовым о б о я м ореховое дерево. Феникс прикрывает глаза, а потом щелкает пальцами. Из полки с шелестом страниц соскальзывает первая книга, затем вторая, третья, четвертая и пятая. Они слетаются с разных концов зала в его руки как птицы. И теперь я абсолютно не удивляюсь, что в библиотеке нет ни массивных лестниц на колесиках, ни даже подставок, чтобы забраться повыше. Ваша информация. Император приближается к ближайшему столу и складывает книги стопкой. Последняя остается в его руках. Я едва бросаю взгляд на обложку, где непонятная вязь вдруг начинает складываться в понятные мне слова. При этом остается той самой вязью, и я снова вспоминаю, что Алл и с и р и н вроде как полиглоты полиглотов. У нас в ДНК прописано, что мы знаем все языки. Не уверена, что Виорган говорил что-то про ДНК, но ваша главная книга. Феникс протягивает ее мне, я автоматически принимаю и меня прошивает током. Тем самым странным током прикосновения его руки, от которого пальцы раскаляются, а следом за ними раскаляюсь я. Мгновение, и это ощущение перерастает в знакомое, раскрывающееся в груди солнце. А в темно-синих глазах словно вспыхивает их отражение, солнечно-звездные искры. н а м и г Потом его взгляд снова темнеет, он первым отпускает книгу. Когда закончите надежды, вам достаточно будет позвонить. На столе рядом с письменными принадлежностями стоит маленький колокольчик. Этот артефакт работает по всему замку. За вами тут же придут и проводят куда пожелаете. То есть я тут не пленница? Уточняю я. Что именно заставило вас так думать? Хмыкает Феникс. Нет, вы вольны идти куда пожелаете и когда пожелаете. Если верить в и о р г а н у он не врет, то есть всегда держит слово. Получается, я в любой момент могу уйти. Его взгляд темнеет еще сильнее. А вы хотите? Учитывая, что стоим мы непростительно близко, а разделяет нас исключительно п р и ж а т а я к груди книга, я даже представлять не хочу, о чем он сейчас. Меня почему-то не оставляет ощущение, что Феникс действительно не лжет, но, возможно, не говорит всей правды. Он же политик, а политики они такие: очень любят играть словами, людьми, н и не только. Как бы там ни было, правда сейчас у меня в руках, и я собираюсь ею воспользоваться. Благодарю за то, что проводили лично. Отзываюсь сдержанно. О своем решении я вам сообщу самое ближайшее время. Пока меня не п р и д а в и л о тяжестью императорской власти, кладу последнюю книгу на стол. А Феникс отодвигает для меня с т о л Приятного чтения, Надежда. Я сажусь. Всей кожей чувствую, что этот хитрый п т и ц отслеживает каждое мое движение, а по ощущениям еще и каждую мою эмоцию, каждую реакцию на него. Все, что вы моргнете, может быть и будет использовано против вас, мелькая в у г л о в е мысль. Вы моё имя знаете, а я ваше нет. Несправедливо. Само собой срывается с моих губ. Снова эта неуловимая улыбка в уголках рта. Легран Армаранлех. Произносит он. И поскольку между нами церемония и з л и ш н и можете называть меня по имени. Спасибо. Разрешили. С трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. Договорились, Легран. Киваю и делаю вид, что собираюсь читать. На самом же деле, наверное, это заразно. в Сей кожей чувствую его присутствие. Обращаюсь вслух, когда он уходит, даже кажется физически чувствую его отдаление. Как вообще такое возможно? И что происходит? Смотри здесь, Надя, подсказывает внутренний голос и внутренним пальцем тычет во внешние книги. За фениксом закрывается дверь, а я почему-то вспоминаю, как мы сюда шли, как попадающиеся нам на глаза слуги замирали. Склонялись в поклонах и приседали в реверансах, как солдаты, гвардейцы вытягивались по струнке, и все это в негласном повиновении, уважении, восхищении, идущему рядом мужчине. Наверное, никогда не привыкну к тому, что меня в библиотеку провожал император, и что под проводить в библиотеку подразумевалось именно то, что подразумевалось. Хотя, если верить этому самому императору, привыкать мне и не надо. Надя сделала свое дело. Надя может уходить. Трясу головой, чтобы выкинуть оттуда все лишнее, в особенности императора, потому что место мне в голове явно потребуется. Двигаю к себе свою главную книгу "Алы и Сирен. Легенды и история" и открываю ее. Информации действительно оказывается очень многое, мне приходится нырять из одной книги в другую, чтобы с ней справиться и переварить. В мире существуют четыре вида первородной магии. Алые сирен, фениксы, драконы и игры. Игры – это примерно как наши легендарные оборотни, в смысле оборотни из легенд. Так вот, здесь они называются играми. С драконами все понятно, и у них тоже есть магия оборота. Игры и оборотни обладают похожей магией. Все они черпают свои силы из второй сути, то есть из доставшегося им зверя. Дракона зверем сложно назвать, это скорее мифическая летающая ящерица. Громадная и мощная, дышащая огнем, но тем не менее определенная схожесть в их с ы г р а м и магиях есть. Например, способность принимать как человеческую, так и звериную форму, способность сохранять сознание в том и в ином обличии, быстрая реакция, скорость, сила, выносливость даже в человеческой форме. Дальше начинаются расхождения. Драконы, например, способны оборачиваться в любой момент. Игры только когда местная луна набирает силу и становится полной. Когда луна начинает слабеть, игры становятся уязвимы, причем чем дальше, тем больше. Точно так же при росте луны их сила возрастает. Драконы же от всего этого не зависят. Еще драконы способны повелевать огнем. Их магия питается не только от звериной сути, но и от пламени, а игры могут магически взаимодействовать с природой. Я не была уверена, что эта информация мне пригодится, но для полноты картины решила узнать как можно больше про мир, в который я попала. Тем более, что это имело непосредственное отношение к тому, с чем, а точнее, с кем. Мне предстояло непосредственно соприкоснуться, то есть с императором, то есть с политикой. Из древля между наделенными первородной магией расами была заключена политическая договорённость. Ну как из древля? Не совсем. Разумеется, сначала начались войны и передел ы т е р р и т о р и й в стороне от которых, кстати, остались только алые сирен. Но сама с у т ь б ы л а в том, что такие мощнейшие маги могли запросто уничтожить не только себя, но и весь мир. В итоге они сели и договорились, что раз в т ы с я ч е л е т и е будет осуществляться переход мировой власти к правителям правящей в тот момент династии — фениксов, драконов или игров. Аллы и Сирин изначально от такой чести отказались, но Аллы и Сирин, то есть м о я р а с а в принципе жили особняком. Их территория, долины, предгорья и, собственно, сами горы в центральной части материка Аухаана всегда была нейтральна. Они не участвовали в политических р а с п р я х не претендовали на чужие земли и магию, а еще они были е д и н с т в е н н ы й расой, в которой у мужчин не было силы. То есть все мальчики алых сирен рождались со спящими магическими генами. Использовать силу могли только женщины, а вот у фениксов наоборот. Женщина Феникс была носителем изначальной магии, но пользоваться ей не могла. Вся сила матери, о б ъ е д и н и в ш и с ь с отцовской, передавалась по наследству сыновьям. Надо было конспекты писать. Пробормотала я, когда в очередной раз оторвалась от чтения на иностранном языке и воды попросить. Посмотрев на артефакт, о котором говорил Феникс, я коснулась колокольчика, и он отозвался мелодичным звоном. Спустя пять минут рядом со мной уже была миловидная девушка, служанка. Не из тех, что помогали мне с одеждой, другая, но такая же темноволосая и смуглая. Выслушав мои пожелания, она кивнула, спустя еще какое-то время вернулась уже с графином воды и стаканом. Все это поставила на стол и быстро, без ш у м н о удалилась. Пока я ее ждала, я б р о д и л а по библиотеке, разминая затекшую от долгого сидения спину, потягивая, жму р я с ь чтобы отдохнули глаза. Успела посмотреть в окно. Мне кажется, здесь отовсюду было видно море. Звездное, как гласила найденная мной географическая карта. Свое название, объединявшее изначальные земли Фениксов море получило из-за своей фауны. Когда наступала ночь, темная гладь словно вспыхивала искрами звезд изнутри. Наверное, безумно красиво, я бы посмотрела, потому что по моим представлениям это как звездное небо над головой и звездное небо под тобой. А уж если в нем плавать? Отогнав ненужные лишние в данных обстоятельствах мысли, я вернулась к изучению материала, то есть к а л ы м с и р и н и фениксам. Их сила была созвучна, как сила драконов и игров. Диорган говорил о близости с и р и н к драконам из запламени, но как по мне общего моих предков было гораздо больше именно с фениксами. Фениксы, например, были способны к ментальному воздействию, а с и р и н могли управлять голосом. Их голоса, интонации, и способны были ввести в гипнотический транс, после чего сирен могли управлять кем бы то ни было. Фениксы, в точности так же, только забираясь в человеческие мысли. Это всего этого мне стало как-то не по себе, я п о ё ж и л а с ь правда тут же р а з ё ж и л а с ь У алых сирен к ментальному управлению был иммунитет, так же как у фениксов голосам сирен. Сирен черпали силу от земли, от планеты, фениксы из космоса. Отсюда при появлении их магии в глазах вспыхивали искры, похожие на звездные, а у Сирин алые пламя, в н у т р е н н е е пламя Земли. Магия фениксов – воскрешение, возрождение, перерождение. Действительно была способна на чудеса исцеления даже там, где казалось бы уже все потеряно. К сожалению, в книгах не было ничего о том, как полная мощь их силы была утрачена. Еще у фениксов была способность взаимодействовать со стихиями – воздушной и водной. и частично превращаться. Проще говоря, у них за спиной раскрывались самые что ни на есть настоящие крылья, и они могли летать, а еще открывать порталы между мирами. Что касается алых сирен, они помимо голоса и магического знания всех языков мира, полезный навык для голосового управления, в самом деле способны были помочь возродить и усилить любую магию. Их уникальность заключалась именно в этом. И, возможно, именно поэтому они всегда держались особняком, потому что желающих усилиться за их счет хватало всегда, и не только в этом мире. А подобное усиление способно было привести к полной потере магических способностей сирен. Правда про их исчезновение в книгах было сказано ровно то, что произошло это триста пятьдесят местных лет назад. То есть, если учесть, что в нашем мире время течет иначе, п р а б а б у ш к а л и з а могла быть, да и была. Как раз той самой последней алой сирен, которая перешла из этого мира в наш. Мда, пробормотала я. Как бы там ни было, этот мир никогда не был мне близок. Да и вообще он слишком для меня сложный. Поэтому надо быстренько спасать веру и возвращаться. Я снова позвонила в колокольчик и попросила появившуюся девушку передать, что мне нужна встреча с его императорским величеством. Служанка предложила меня проводить к себе в комнату, и я не стала отказываться. Груз на ней тяжел, а еще мне не помешало бы пообедать или попить полуденный чай, потому что я проторчала в библиотеке достаточно долго. Как бы н и хотелось мне верить в то, что когда-то мои предки были частью этого волшебства, я-то не была. Я хотела самой обычной жизни самым обычным парнем из моего мира, и если верить бабушке, расставшись со своей силой, я смогу спокойно быть с мужчиной. Родившимся в мире, где нет магии. К тому же, вера будет спасена. Да и вообще, все, что не делается, к лучшему. Воодушевленная такими мыслями, я вернулась к себе и обнаружила спящую у себя на кровати Любу. Легран на Лях. Ты должен сказать ей правду. Голос брата прозвучал на несколько тонов выше, чем обычно. Илегран перевел на него тяжелый взгляд. Ты забываешь Севиор? – произнес резко, поднимаясь и за з стола и оказываясь напротив него. Садиться тот так и не стал. Я не считаю, что Надя. Надя. А вот теперь он вскинул бровь. Внутри полоснуло, царапнуло что-то густое, темное, злое. Что же касается Виоргана, он подался вперед, оперся кончиками пальцев о край его стола. Она имеет право знать. Что и кто здесь имеет право знать, решаю я, но никак не ты. Я сказал ей, что ты всегда держишь свое слово. Голос брата звенел от гнева. Впервые Виор разговаривал с ним так, но злило даже не это, не столько это, совсем не это. Надя. Он и сам пробовал имя и н о м е н к и на вкус. Надежда. Такое. Говорящее имя. Глубокое. Сильное. Ни на что не похожее. Заменующее все самое лучшее, что только можно себе представить. Хотя какая она и намеренка на самом деле. а л а я Сирен. х а р а к т е р гипнотическая сила голоса, внешность — все налицо. Аллая Сирен всегда жили обособленно, не подпуская к себе никого из других высоких родов. Вся их дипломатия сводилась к тому, что они в праздник схождения магии принимали у себя гостей других рас. А после ставили подпись под мировым договором о взаимной передаче власти, отмечая еще один прошедший год. Они ни для кого не делали исключения, эти ведьмы, замкнувшись в своем мире, обладая сильнейшей магией, не желая ни с кем ей делиться, даже во имя процветания. Вот и сейчас, если бы не сестра, вряд ли ему удалось бы ее уговорить. А ведь это именно они, именно Аллы и Сирен виноваты в том, что сила их правящего рода угасает с каждым годом. С каждым годом они теряют частицу себя из-за них. Тебе напомнить о том, по чьей милости мы сейчас оказались в таком положении? Жестко глядя брату в глаза произнёс он. В таком положении, что Джамех спит и видит, как сократить срок действия договора на правах благополучия и процветания нашего мира. Срок нашего правления, законного правления Фениксов, Виарган. Брат открыл рот, закрыл, на мгновение даже прикрыл глаза, словно собираясь с мыслями. Свое слово я сдержу. Ее сестра будет жить. Отправим их обратно в тот мир, пусть слабеют дальше. Они заслужили. Что касается остального, если я твоими глазами стал для нее прекрасным принцем, это твоя забота, не моя. Гран, она ни в чем не виновата. э т а девушка. Она удивительная. И снова это отвратительное чувство. Резкое, злое, будто кто-то скребет когтями изнутри погрудной клетки. Она тоже не твоя забота, Виор. Мне кажется, или ты проявляешь излишнее рвение по поводу нашей гостии. Это прозвучало настолько жестко и зло, что брат отпрянул. Выпрямился, вытянулся, как того требует этикет и военная подготовка. прямо в упор посмотрел в его глаза. Ты ошибаешься. Хорошо, если так, потому что в противном случае мне придется запретить тебе приближаться к ней, к ней и к любому члену ее семьи, потому что твоя мягкость может слишком дорого нам обойтись, как однажды о б о ш л а с ь нашему предку, не пожелавшему вонзить в сердце Сирен клинок. Но с д р е в ь я р г а н а сомкнулись. Он явно с трудом удержался от дерзости, но все же склонил голову, а после резко развернулся и вышел. Когда за б р а т о м закрылась дверь, Легра напустился в кресло. Если брата обуревал гнев, то как объяснить то чувство, которое сейчас горело в груди? Не просто горело, жгло с той самой минуты, как он впервые увидел а л у ю Сирен в своем кабинете, с той самой минуты, как она смелилась ставить ему условия. С того мгновения, как он впервые вдохнул запах ее волос, ягодный, запах середины лета, отбросив мысли о девчонке, мешающей сосредоточиться, л и г р а н снял заклинание тишины, наброшенное на время беседы с братом, и хотел уже погрузиться в бумаги, когда в дверь постучали. "Ваше величество", секретарь поклонился, как было принято. "Вы просили сообщить сразу же, как Аллая Сирен попросит о встрече. Где она сейчас? У себя." Отдыхает, просила подать обед. Хорошо, пусть отдыхает. То есть я сообщу, когда буду готов с ней встретиться. Легран жестом указал секретарю на двери, тот незамедлительно ретировался. Значит, г о т о в а встретиться. Значит, все для себя решила. Что ж, вечером он представит ее ко двору, а после, после сегодняшней ночи а л а я с и р и н навсегда покинет этот мир вместе с семьей. И больше никогда не вернется. При мысли об этом Легран испытал легкий укол разочарования, от которого тут же отмахнулся, как от назойливой мухи. Эта девчонка вернет долг своих предков и уйдет из его жизни так же быстро, как в ней появилась. Все остальное мелочи.